Чудный старец умолк, тяжело дыша, а я не мог надевиться острой памяти, которая ему столько уже лет незрячему так живо сохранила обличаемые образы. Я даже подумал, что, верно, эти образы сильно прельщали его самого, когда он еще видел, если и через столько лет он с такой страстью описывает их». С другой стороны, я встречал и прежде самые соблазнительные картины греха в Писаниях именно тех людей, которые славны неподкупнейшей добродетелью, клемили соблазн и последствия его, доказательство, что сих мужей снедает страсть к истине, до того пламенная, чтобы не останавливаться перед любыми описаниями, изобличающими зло во всех его прелестях, коими прикрывается. До того они желают охранить людей и приготовить их кознем нечистого. Вот и у меня слова Хорхе вызвали горячее желание получше рассмотреть тех тигров с обезьянами, которых я в первый раз не заметил. Но Хорхе прервал ход моих мыслей, заговорив снова, хотя и более спокойно. Господь! наставляя на праведный путь, не нуждается в подобных нелепицах. Его параболы не внушают ни смеха, ни страха. В то время как Адельм, коего вы тут оплахиваете, настолько упивался своими уродливыми созданиями, что утратил всякое представление о конечных понятиях, которые должен был вечно отображать. «И дошел до самого дна, повторяю!» Голос Хорхея зазвучал торжественно жутко. «До самого дна нравственного падения! Но Господь умеет карать!» Повисла тяжкая тишина. Винанций Сальвемекский осмелился вмешаться. «Достопочтенный Хорхея!» — сказал он. Добротолюбие внушило вам пристрастные суждения, ведь за два дня до гибели Адельма вы сами приняли участие в ученейшем диспуте здесь, в скриптории. Адельм обратился к вам в тревоге. Нет ли опасности, что его искусство диковинных и фантастических изображений будет истолковано превратно, хотя замышляется по слову Господню, на благо познания божественных тайн. Брат Вильгельм тут цитировал Реопагита о познании через уродство, а Адельм в тот день вспоминал слова другого знаменитого мужа, доктора Аквинского, о том, что святые истины лучше представлять в грубых телах, чем в благородных. Во-первых, потому что легче уберечься от ошибки, Ведь в этом случае ясно, что низкие свойства никак не могут принадлежать божественности. А в благородном теле непонятно, где проходит граница. Во-вторых, это ближе к тому представлению о Всевышнем, кое бытует здесь на земле, куда Он является через то, что не Он, несравненно чаще, чем через то, что есть Он» подобие Божие в самых далеких от него вещах с наибольшей точностью нам его указывает. Итак мы узнаем, что Господь превыше всего, что мы способны высказать и измыслить. А в-третьих, этим способом божественность лучше всего укрыта от недостойных. В общем, в этот день разговор шел о способах являть истину через необыкновенные, остроумные, «И загадочные образы. Я напомнил ему, что в труде великого Аристотеля мы имеем довольно точные указания на сей счет».